Глава шестая. А в это самое время, откуда не возьмись, ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв ко рту, стал говорить. «Я здесь всех толще и всех опытней и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль». С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы из этот рубль не можете купить. Да если это будет вещь ненужная, так я ее, разумеется, не куплю. Как-то ненужная. Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно, а вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами.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 и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее книжкой а о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего. Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека со стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.